Повод для смеха. Шуточки шуточками, а прихватило меня основательно. Как выражались мои клиенты, поясница вступила. Не то я купнулся давича на сверх всякой меры освежающем ветерке, не то повернулся неловко с утра, но только понял, что до шнурков я больше не дотянусь. А потому побежал на фельдшерско-акушерский пункт в самый лес. Я ведь сказки поводился сочинять, вот и очутился в гостях у сказки, у доктора Айболита. Судя по лицу, правда, это был Вай болит, но человек оказался душевный, сказал, что аптеки у него нет. Он здесь живет и кабинет держит, и нигде рядом аптеки тоже нет, так чтобы наверняка. И впорол мне укол, и с собой еще один дал, чтобы я сам себе впорол, если не полегчает. Мы немного разговорились. Помереть тут со скуки в лесу, сказал доктор, но я еще на скорой подрабатываю. Вот везде подработал, а на скорой не довелось, повинился я. — Что так? — Не сложилось. — Да, там бывает весело. — Да уж, там бывает весело, — согласился доктор. Он улыбнулся, я улыбнулся, он улыбнулся еще шире, доктор захохотал. Через секунду мы хохотали вдвоем, и я махнул рукой и пошел прочь, потому что мне вдруг сделалось как-то неудобно, что ли, травить с ним на пару, да и вышло бы до вечера.